Глава двадцать пятая «Еще не поздно все исправить». Именно это Фрэнки повторяла своему отражению в зеркале по утрам, сразу после пробуждения, и по вечерам, перед тем, как отправиться в постель. Время еще есть. Вернулся привычный распорядок. Она вставала в семь, садилась на автобус, выходила у британского музея. Иногда завтракала в том кафе, что держала женщина из Соренто. Иногда не завтракала вовсе, и лишь когда урчание в животе начинало разноситься по всему читальному залу, позволяла себе выпить чашку Эрл Грея в ближайшем кафетерии. Писала она быстрее и яростнее, чем когда-либо. Писала... чувствуя, что работа спорится, что слова текут без усилий, что на глазах рождается самый увлекательный, самый захватывающий роман в ее жизни, ее шедевр. Это был роман о Венеции, о горе. Фрэнки писала о женщине, спрятавшейся от мира в старом палаццо, погребенной в нем точно мумия в саркофаге. Она писала... о городе, который, растеряв былое могущество, медленно умирал, о дворцах, которые, оставшись без владельцев, без их заботливых рук, медленно разваливались на части. Свою героиню она описывала так, словно в ней сосредоточилось все то, что писатели, веками стремившиеся в этот сумрачный город, рано или поздно начинали в нем ненавидеть. Текст выходил неровным, куда более сырым, чем обычно, но казалось, что того требует сама история, ведь за этот роман ей пришлось заплатить необычайно высокую цену. Она ощущала, что на правильном пути, и эта уверенность пульсировала внутри, пока она писала страницу за страницей, не останавливаясь, даже когда руки начинали дрожать, даже когда мозоль на среднем пальце сделалась больше и грубее, чем когда-либо. Это будет шедевр. думала она, без сил падая в кровать. Не сразу пришло осознание, что однажды она уже испытывала нечто подобное, когда писала свой дебютный роман. Тогда эмоции тоже перехлёстывали через край, было жизненно необходимо выплеснуть их на чистый лист. Она скучала по этому ощущению с тех самых пор, как впервые закончила работу, опрокинула всю себя на бумагу, оставшись один на один с пустотой внутри, а теперь обрела его снова. Это будет шедевр. В те редкие моменты, когда не работала над романом, Фрэнки заставляла себя разбирать правки Гарольда к другой рукописи, к чужой рукописи, которая, однако, теперь принадлежала лишь ей одной. В мыслях она называла себя переводчицей, убеждала себя... что прикладывает все усилия, чтобы читатели, в руках которых однажды окажется опубликованный роман, как можно лучше поняли слова и идеи Гилли. И все же не могла не замечать, что ее собственный след в романе становится все явственнее, а Гилли постепенно отходит на второй план. В отдельных фрагментах ее рука почти не угадывается, а местами Франки и вовсе вытесняет ее, добавляя собственный текст. Сперва она опасалась, что Гарольд отвергнет ее дополнение. Почти надеялась, что он поймает ее с поличным, не даст зайти слишком далеко. Но, судя по последнему телефонному разговору, он был в восторге. Даже назвал новые отрывки гениальными. «Это просто прекрасно! Размышления о времени, о возрасте!» Фрэнки пробежала глазами по страницам, которые держала в руках. — Так вот это о чем? — спросила она, на мгновение забыв, что Гарольд не знает, чья это рукопись на самом деле. — Это ты мне скажи, дорогая, — со смехом отозвался он. — Ты же у нас автор. Разглядывая знакомые страницы, Фрэнки пыталась понять, кого именно Гарольд хвалил, когда убеждал, что в восторге от текста. Ее? Гилли? Или, быть может, себя самого? Впрочем... какое это имеет значение. Лишь по вечерам Фрэнки позволяла себе по-настоящему задуматься о том, что натворила, на что обрекла себя, добавляя свои фрагменты в текст, созданный Гилли. Она размышляла об истории, о литературе, о книгах, к которым люди возвращаются столетиями, снимая их с пыльных полок, заново открывая забытые тексты и биографии их авторов. Ужасно самонадеянно даже нелепо полагать будто несколько веков спустя кто то еще будет помнить о ней и ее романах но вдруг и что если запомнят не ее дебют не все что за ним последовало а этот пятый роман которому она едва приложила руку который происходил совсем не из того источника что ее собственные тексты и по этому роману они и станут судить на этих страницах искать правду о ней. От одной мысли становилось дурно. Женщин и так столетиями вытесняли из истории литературы. Да если уж на то пошло, из истории вообще. Нельзя допустить, чтобы ее настоящий образ изгладился из памяти из-за одной единственной ошибки. Ее имя, ее история должны остаться при ней. Написанные ею книги должны стоять на полках Среди сочинений других авторов, мужчин и женщин, и даже неважно, продолжат их читать через сто лет или вскоре забудут. Главное, чтобы она могла подписаться под каждым предложением, под каждым словом, составляющим ее тексты и ее самое. Ведь в конце концов эти слова и были ее сутью, ее воплощением, единственным свидетельством тайных движений ее души, которые иначе. растворились бы без следа. Нет, она ни за что не пожертвует этим. Ставки слишком высоки. Нельзя выпустить из рук нить своей истории. Нельзя позволить чужому голосу заглушить ее собственный. Она ведь все еще жива и наверняка важна для кого-то. «Я? Важна?» — повторила она про себя, и ободряющие слова было окутали ее. но тут же отскочили, оставив равнодушный. Всего лишь насмешка, издевка, ускользающее наваждение. А Гилле уже почти никто не упоминал, и все же Фрэнки нередко удивлялась ее постоянному присутствию в своей жизни, ставшему даже ощутимее теперь, когда девушки не было в живых. Наверное, дело в романе. том, что ежедневно приходится пропускать через себя ее мысли. Как можно похоронить человека, если твоя работа — воскресить его из мертвых? Фрэнки вспоминала о Гилле ежедневно, стоило только взглянуть на письменный стол, где возле растущей день от дня стопки страниц лежало письмо из суда. Она не пыталась отделить одно от другого. Две даты, явки в суд и сдачи рукописи, Слились в одну. К слушанию нужно было непременно закончить роман. Если не успеть до того, как рукопись Гилли уйдет в печать, другого шанса уже не будет. Она работала без передышки, отменяла запланированные обеды с Джек, приглашала их с Леонардом к себе на ужин или обещалась прийти в гости к ним, но без конца переносила дату. «Ничего не понимаю», — однажды возмутилась по телефону Джек. «Я думала, рукопись уже готова». «Так и есть», — солгала Фрэнки. «Но нужно кое-что переделать. Гарольд читал черновой вариант. Некоторые фрагменты хочется переписать». Она не призналась, что работает сразу над двумя романами. Заверила Джек, что осталось недолго, что скоро все будет как раньше. Дала слово. Она дописала роман за день до суда. С самого утра все шло наперекосяк. Фрэнки не успела на автобус, на котором обычно ездила в город. По пути к остановке вспомнила, что оставила чайник на плите, бегом бросилась домой, затем обратно, и в итоге опоздала на несколько минут. Когда она добралась до читального зала, оказалось, что лучшие места уже заняли те, кто приехал пораньше, и за ее любимым 402-м столом сидит, отгородившись от мира стопкой книг, некий пожилой джентльмен. Удача не сопутствовала ей днем, Когда урчание в ее животе начало эхом разноситься по залу, Фрэнки по своему обыкновению отправилась в кафе, которое держала женщина из Соренто. Но на знакомой улице ее встретила лишь пришпиленная к закрытой двери записка, в которой хозяйка благодарила посетителей за долгие годы преданной поддержки и сообщала, что уходит на пенсию. Все эти события настолько выбили Фрэнки из колеи, что в музее она предпочла не возвращаться, и вместо этого села на ближайший автобус до Краученда. Дома, устроившись за столом, она со вздохом принялась собирать рукопись, которую нужно было отправить Гарольду, перед назначенной через несколько дней встречей. Она столько времени провела над этими страницами, редактируя и переписывая, почти не выходя за пределы воображаемого мира, что теперь чувствовала себя разбитой и изможденной. Спать она легла, не потрудившись раздеться. Веки до того отяжелели от усталости, что не хватило сил даже приоткрыть глаза на звук, капающий из крана воды. «Завтра я пойду в суд и расскажу все, как было», убежденно прошептала она. «И тогда этому кошмару настанет конец». «Все, как было». Фрэнки еще долго лежала с закрытыми глазами, размышляя, что же на самом деле было, и сможет ли она сама когда-нибудь в этом разобраться.